Устройств наблюдения в приюте не фиксировали, но мы все-таки старались вести серьезные разговоры на улице. Мы прошли коридором к выходу. Охранник сидел в своем закутке, голый по пояс, поигрывал мышцами и с удовлетворением сам себя разглядывал. Нам он коротко бросил, на улице дождь, возьмите зонт. зонты были общие в шкафчике у дверей я взял большой семейный с куполом на полтора метра подогнал обруч под свою голову надел выдвинул антенну повыше заряда было немного но мы ведь ненадолго собрались на улице и впрямь шел дождь тихий тихий почти беззвучный зонт заработал и над моей головой капли застучали а невидимую преграду обрисовывая копол девчонки тут же прижались ко мне с боков взяли под локтий я даже не смутился, я стоял и смотрел в глухое от туч ночное небо сыплющее дождем. Вроде бы было тепло, но от этого мелкого невесомого дождика тянуло каким-то непривычным холодком странный дождь. Осень начинается, тихо сказала Наташа. осенний дождик то. точно вот в чем дело это ведь моя первая настоящая осень на карьере смена времен года почти незаметно на новый кувейт я прилетел летом на валлон зимой а вот сейчас на новый кувейт пришла осень снег будет спросил я нет в почти не будет ответила наташа здесь другой климат зима дождливая и прохладная чуть выше нуля это хорошо нашим в горах и так трудно я с испугом посмотрел на элли она наша из сопротивления успокоила меня наташа ага элли улыбнулась ты ведь тиккерей точно да а я на самом деле элли разговариваем и все дальше и дальше уходили в сад, пока не дошли до покоссишейся деревянной беседки рядом с ней тускло горел фонарь на столбе и было хорошо видно что рядом никого нет вот тут и поговорим решила лли держалась она очень уверена словно была самой главной Мы зашли в беседку уселись на скамеечке зонд подумал, И отключился обдав нас водяной пылью ли засмеялась дурацкая техника сказал я а техника всегда дурацкая согласилась илили у вас э, все нормально тиккерей нормально а кто ты я свалона докажи сказал я не то чтобы не верил но мне не понравилось что она так командует привет от э, района я кивнул и В самом деле, не документы же ей с собой тащить. Понятно. Как тьен. Тьен? Нормально. Отчитайся с самого начала, тикерей. Не нравилось мне это слово «отчитайся». Девчонка, карга, а командует. Мы приземлились нормально, капсула растаяла, все как положено. Решили искупаться в озере, и тут нас поймали лютики. Наташа гордо улыбнулась. День... пробыли у них продолжал я да наташка лучше расскажет пока рассказывай ты распорядилась элли потом наташа нас на скутере доставила в мендель мы проголосовали нас подвезли до к кемпинга пришли к родителям леона а они нас на следующий день отправили в колледж шпелах я еще удивился с чего такая благотворительность там все очень круто знаю дальше е в колледж пробралась наташка рассказала что нами заинтересовалась министерство культуры и поведения Утро мы сбежали наташа нас сюда привела вот и прячемся уже четвертый день лли кивнула понятно что-нибудь важное вам удалось узнать я замялся нам кажется что иней провоцирует империю если армия нанесет удар то и не надеется на помощь чужих «Наверное, есть какие-то секретные соглашения с халфлингами, к примеру?» Ясно. Элли задумалась. «Скорее всего, император и сам понимает, но разве у него есть выход?» «Не знаю», — буркнул я. «Почему-то Элли перестала мне нравиться». «Вот и я не знаю». Элли встала, забарабанила пальцами по столбу беседки. «Прямо как взрослая деловая женщина, а не как девчонка». «Время работает на иней, население сплачивается, даже те, кто остался без кодирования, строятся новые корабли, а в империи потихоньку появляются новые кодированные». «Это как?» – удивился я. «Ведь радиошунты у всех отключены, многие все равно пользуются шунтами для просмотра виртуалок, для работы, а сигнал-инициатор можно подать и через обычную сеть, стоит лишь в нее проникнуть». «Я понял». впрям пусть теперь и не не способ